Глава десятая. Все. Корабль, вырвавшись из гравитационных сил звезды, перестал дрожать, как стакан в руках страждущего алкоголика. И поспешил к месту инцидента. Теперь самое время получить хоть какие-то вводные данные. Полковник не заставил себя долго ждать, выйдя на связь с пилотами. Мы в системе Македония. И на данный момент являемся единственными представителями власти в зоне операции. Первое. Зарождающимся охотничьим азартом подумал Каин. Пиратскому нападению подверглось торговое судно «Богомол». Силы пиратов – два малых катера класса «Самум» и грузовик класса «Тритон». А также зафиксировано четыре малых борта. На данный момент не опознаны. Движения активное, идем на встречных векторах. Расчетное время подхода – 37 минут. — Ждите уточняющей информации. — А что еще нам остается делать? — усмехнулся капитан, не слишком радостный от того, что ему придется провести как минимум полчаса в кабине протона. Но им еще повезло, что движение на встречных векторах. Иначе ожидание могло затянуться и на час, а то и на все полтора. А если при этом еще и вылет не состоится, и пираты успеют взять корабль торговцев под контроль и уйти, то это полный облом. разочарованию не будет предела. Вообще, пираты действуют по стандартной схеме. Грузовик, как базовое судно, несущее на себе абордажные команды и авиацию, обычно малые машины типа москит, не больше шести штук, даже не способные спуститься в атмосферу планеты не иначе как метеорами. Как правило, пиратский грузовик слабо вооружен. Зато этот недостаток с лихвой восполняют нагруженные оружием катера и самолеты, Один из катеров также обычно вертится перед носом жертвы, не давая той разогнаться и ускользнуть в гиперпереход, создавая опасность столкновения. Главной задачей торговца, попавшего в беду после того, как дал сигнал о помощи, дождаться этой самой помощи. Для чего вести активное маневрирование, не давая пиратам состыковаться и взять судно на абордаж. Ну а если уж не убереглись... то экипажу предписывалось спрятаться в каком-нибудь укромном, труднодоступном месте, чтобы пираты не могли шантажировать командование убийством заложников в случае освобождения судна контрабордажной командой. Но, как уже объявлено, корабль все еще в активном движении. Значит, абордаж еще не состоялся и не все потеряно. С другой стороны, 30 с лишним минут вполне достаточно, чтобы пираты сделали свое дело прямо перед носом корабля флота. «Хотя, прежде пираты давали дёру, стоило только кораблям Конфедерации появиться у них на радарах». все всё-таки нужно выводить тактическую информацию на наши экраны», – подумал Каин, мучаясь от неизвестности. «Мы бы, по крайней мере, видели, что происходит». Изнывая от схожего чувства неизвестности, вышел на связь лейтенант Даскинс, сидевший в соседней с протоном капитана Иннокента машине. «Насос Ригелю! Думаешь, они уже удрали?» «Кто?» Пираты. Вряд ли корабль идет полным ходом, значит, еще есть смысл спешить. Поскорее бы уж. Согласен. Надеюсь, они все же не пойдут до конца и не дадут деру. Не терпится подраться. Ага! Сколько скачем по системам, а хорошей драки так и не было? Хм. Сегодня утром у тебя была отличная возможность схлеснуться в хорошей драчке, а ты ее так бездарно упустил. Да иди ты! нервно хохотнул Даскинс. То тупоголовая горилла с пудовыми кулаками, а то пираты. В последнем случае у нас будут равные шансы. Скорее превосходство. Сравни наши протоны и их расхристанные корыта. Это все равно, что танк против легкой броневашины с пулеметным вооружением. Тем более, мне, знаешь ли, больше нравится именно такой расклад. Выступать с позиции этой самой гориллы. Засмеялся Рем. Понимаю и не могу тебя винить, поскольку сам придерживаюсь подобных недостойных истинного джентльмена взглядов. Скажи что же. И снова повисла напряженная тишина. Смотреть не на что. Самолеты стоят в стартовых ячейках и вокруг темень. Спереди подсвеченная красным огоньком над закрытыми створами выхода, чтобы хоть как-то отвлечься от созерцания хронометра. в отсчитывающего секунды, складывая их в минуты, Каин провел полное тестирование всех боевых систем своего перехватчика. Все в норме, боекомплект 100%. То есть 100 тысяч снарядов кроторной восьмиствольной плазмодинамической пушки. 8 ракет космос-космос, плюс две кормовые для тех, кто пожелает сесть на хвост. Стоят полные картриджи ПРС с шашками-обманками различного действия для ликвидации ракет на дальнем подступе. А если ракеты все же пробрались критически близко к машине, то автоматически вступает в действие система ЩИТ, оснащенная противоракетами. 12 штук, по 6 на нижнюю и верхнюю полусферу. Топливо полные баки. Нет никаких повреждений или неисправностей. Впрочем, ни с чем подобным самолет просто не допустили бы к вылету. Техники знали свое дело и содержали самолеты в идеальном состоянии.